Мэри и баран У нашей Мэри есть баран Собаки он верней В грозу и в бурю, и в туман Баран бредет за ней Водила Мэри на луга барашка с первых дней Он отрастил давно рога, но ходит вслед за ней Вот Мэри вышла из ворот, баран бредет за ней Она по улице идет, баран идет за ней, Она доходит до угла, баран идет за ней, Она помчалась как стрела, баран бежит за ней. Она вбегает в школьный сад, баран бежит за ней. Она кричит иди назад, баран идет за ней. Она кричит уйди сейчас, баран идет за ней, Она вбегает в первый класс Баран бежит за ней Но Мэри двери перед ним Закрыла поскорей И он печален, недвижим Остался у дверей Часы пропели 9 раз Из будочки своей Идет учительница в класс Баран идет за ней На этом кончу я рассказ. Что может быть ясней? Вошла учительница в класс, баран вбежал за ней.